Глава вторая. Я закрываю глаза после разговора с Мариной, и больничная палата растворяется. Вместо скрипа дверей и запаха антисептика чувствую тепло. Яркое, палящее солнце моего детства. Оно разливается по коже медовой тяжестью. Я вижу его на шаул, раскинувшийся по склону горы, как гнездо орла. Несуществующий аромат щекочет ноздри. Его невозможно забыть. Пахнет нагретый за день каменистой землей, сухой полынью и дымком очагов. Где-то далеко кричит ослик. Его голос, такой же громкий и упрямый, как он сам, разносится по ущелью. Я маленькая. Я сижу на деревянном крыльце нашего дома, смотрю, как солнце медленно скатывается за вершины гор, окрашивая снега на высоких верхушках в розовый цвет. «Света, оно ну домой!» Раздается голос матери из-за двери. «Ужинать пора! Но сначала умойся, вся в пыли!» «Я уже, мам!» Кричу в ответ, но не двигаюсь с места. Мне жаль прощаться с этим вечером. Из-за угла выходит старший брат Руслан. Большой, серьезный, в руках пучок свежей кинзы. Он смотрит на меня, на мои босые ноги, перепачканные в пыли. И много ты наловила рыбы тут, на крыльце?» Спрашивает, в глазах искрятся смешинки. «А я не рыбу ловлю, я солнце ловлю», отвечаю с серьезным видом. Он смеется глубоким грудным смехом, подхватывает меня на руки, как перышко, хотя я уже не такая и маленькая. «Ну, раз ты солнце поймала, неси его в дом, освети нам ужин». Он заносит меня через порог. Порог в нашем доме — не просто доска, это граница. Снаружи — ветер, горы, свобода. Внутри — уют, запах еды и безопасность. В доме пахнет хычинами и парным молоком. Мама хлопочет у печи. Лицо с морщинками у глаз и в уголках губ похоже на доброе спелое яблоко. Она поворачивается к нам. «Опять ее грязную в дом несешь?» Ворчит она беззлобно. «Совсем избаловали вы сестру, Руслан». «А кого еще баловать?» Брат опускает меня на табурет. «Она у нас одна, золотая». Он говорит это, и я чувствую, как от его слов в груди разливается тепло. Я — подарок Всевышнего для родителей. У них уже было трое взрослых сыновей, когда я родилась. Мне часто рассказывают эту историю. Как-то вечером мы сидим все вместе. Отец курит трубку у камина. Я пристраиваюсь у его ног на мягком ковре. «Пап, а правда ты хотел еще одну дочку?» — спрашиваю я. Он смотрит на меня поверх очков. Темные, как спелые сливы, глаза смягчаются. «Хотел ли?» «Не знаю. Не думал уже. Но когда твоя мама сказала, я испугался». Мне было уже за 50, а сыновья почти взрослые. Но когда ты родилась, маленькая, светлая, с зелеными глазами, в маму. Он проводит ладонью по моей голове. Ты была как лучик солнца в самый пасмурный день. Я, твои братья. Мы смотрели на тебя и не верили своему счастью. Мама, услышав, о чем мы говорим, подходит и ставит на стол блюдо с горячими пирожками. «Не смущай ребёнка. Ешь!» Но я вижу, как она украдкой улыбается. Знаю, что я их общая радость. Мне разрешено больше, чем другим детям в ауле. Меня реже ругают, чаще балуют. Братья, мои суровые и сильные братья, могут быть строгими со всеми, но со мной они всегда становятся мягкими. Помню, как однажды средний брат Ахмед учил меня ездить на лошади. Я упала, расцарапала коленку, заревела. «Ну, что ты плачешь?» — говорил он, поднимая меня. Голос был строгим, но руки — нежными. «Джигиты не плачут. Ты же у нас джигит в юбке. Сейчас все пройдет». Он отнес меня к ручью, промыл ранку холодной водой, а потом проскакал со мной по всей окрестности, пока я не засмеялась от восторга. Но была в этой любви и другая сторона. Строгая, неоспоримая, как каменная стена. Мне было десять лет. В гости ко мне пришла подруга из соседнего дома. Мы играли в моей комнате. И я начала ей петь. Песню, которую сама сочинила. Про горы и орла. Вдруг дверь открылась. На пороге стоял отец. Суровое лицо было темным. «Света, выйди!» Я с испугом смотрела в рассерженное лицо. Подруга быстро сбежала. Отец повел за собой в большую комнату. «Ты что делаешь?» Спросил он тихо. Слишком тихо. «Сегодня учитель разговаривала с мамой. Ты танцевала на сцене?» «Я пела», — прошептала я. «На празднике». «Песню?» При посторонних людях? Ты знаешь, что этого делать нельзя. Где твой стыд? Тебя посчитают распутной. Я не понимала. Почему стыд? Когда я стала распутной? Это же красиво. Но, папа, я хорошо? Попыталась я возразить. Он не дал мне договорить. Хорошо — это помогать матери. Хорошо — это готовиться быть хорошей женой. А петь и танцевать при чужих — удел других женщин, не наших. Поняла меня? Его слова резали, как нож. Я кивнула, не в силах вымолвить ни слова. Слезы подступили к горлу. Он увидел, насколько мне страшно, и взгляд темных глаз смягчился. Тяжелая рука легла мне на плечо. «Доченька, я говорю не из вредности, а для твоего блага. Наш род — уважаемый род». О нас не должны говорить плохо. останут если девушки нашей семьи будут вести себя, как цыганки. Ты должна быть скромной, как цветок, что растет в тишине у скал. Его красоту видят только горные орлы, понимаешь? Я не понимала, но кивала. Я поняла главное, отец не в первый раз запрещает мне петь. Мои песни и танцы несут в себе что-то очень плохое, какое то позор. Огонек внутри меня, что ярко горел с рождения, сжался до маленькой искорки. Его спрятали под толстым слоем страха и запретов, но полностью убить не смогли. Иногда, когда оставалась одна в доме, я подходила к большому зеркалу в родительской спальне, брала мамин длинный шелковый платок, включала тихонько музыку и танцевала для своего отражения. Для девочки в зеркале — которой можно все. Однажды меня за этим занятием застала мама. Я замерла в ужасе, ожидая крика. Она не кричала, но посмотрела на меня с такой бесконечной грустью, что от этого было еще больнее. — Ты очень красиво танцуешь, дочка, — шептала она, глядя в полные слез глаза любимой дочери. — Очень красиво. Но делай это так, чтобы никто не видел. Никто запомнила и ушла, оставив меня наедине с отражением и чувством стыда, смешавшимся с горьким осознанием. Моя красота — что-то постыдное, что нужно прятать. Два чувства — безусловная любовь моей семьи и железные запреты — сосуществовали во мне вместе. Они сформировали меня, сделали той, кто я есть, девушкой, жаждущей любви и признания но до дрожи боящейся осуждения. Я открываю глаза. Передо мной все та же больничная стена, бледно-зеленая и безликая. Но в душе шумит горный ручей моего детства, воздух пахнет полынью и звучит эхо тех песен, что позволено петь в полной тишине. Я была альпийским цветком. Но тогда я еще не знала, что скоро тишину моей души разметает буря имя которой Азамат.